Трубочки из лаваша с сыром и майонезом. Один тонкий лаваш, 150 граммов костромского сыра, 1 столовая ложка майонеза, 60 мл растительного масла. Сыр натереть на мелкой терке, перемешать с майонезом. Лаваш разрезать на 4 одинаковых квадрата. Каждый квадрат смазать сырной массой и свернуть трубочкой. Трубочки обжарить на растительном масле – по одной минуте с каждой стороны.